Глава шестая Этот древний город видал разные времена, и в нем происходило много грандиозных и ужасных событий. Казалось, горожане привыкли к любым неожиданностям, и даже на недавнюю осаду отреагировали как на что-то совершенно будничное и обычное. Вот только этой ночью горожане не спали. Они сидели, запершись в своих домах, и боялись даже высунуть нас на улицу, ведь там происходило что-то поистине ужасающее и страшное. У каждого дома были заперты двери, закрыты ставни, а кто-то и вовсе решил заколотить окна изнутри и не показывать виду, что в этом доме вообще кто-то живет. В этом городе зарождались жесточайшие банды, которые похищали людей по ночам в таких объемах, что страшно было представить. Остановило ли это людей? Нет. Они все так же выходили после работы на улицу и шли в ближайшую пивную, чтобы как-то скрасить вечер. Мол, похитят, значит, судьба такая. Всякое бывает. А если не судьба, можно хотя бы пиво попить и отдохнуть после работы. Несколько раз в этот город приходили вампирские ковины, и устраивали здесь свою кормушку. Тоже неприятно и зачастую смертельно. Но ведь объем вампирского желудка ограничен, так что всех не сожрут, и каждый надеялся на то, что сожрут сегодня кого-то другого. Потому даже такая опасность не останавливала горожан. Но то, что творилось в городе сегодня ночью, это уже слишком даже для таких закаленных многочисленными опасностями людей. Мощный утробный вой, вопли разных тварей, что доносились словно из-под земли, тявканье, рычание. Все это смешалось в единый ужасающий гул, и звуки не затихали ни на минуту, а наоборот, становились только громче. Стража покинула свои посты и заперлась в башнях. Люди забрались под кровати и тряслись там от страха. Могущественные маги сидели в своих замках на самых высоких башнях, И лишь изредка поглядывали в окна. Да и о чем говорить, если по городу ходят слухи, что даже король сидит сейчас, прячется за своим троном и нервно грызет ногти, боясь выбраться из своего укрытия. И все-таки договориться оказалось даже слишком просто. Я действительно не мог ожидать, что получится настолько легко. Причем сработало даже с первого раза хотя у меня в запасе было еще несколько готовых планов. Теперь Заяблик может снова вернуться к своим обычным занятиям, умертвее отправиться дальше спать и набираться сил, и даже танковую колонну вполне можно отправлять в гараж, ведь сработал первый, далеко не самый убедительный метод. Впрочем, он мог не сработать, но я на удивление легко договорился со всеми главами орденов. Ну, может, и не со всеми. На самом деле я договорился только с Огненным Фениксом и еще парочкой других довольно сильных орденов. Ладно, может, и не договорился, а просто запугал. Но в любом случае, по итогу они согласились отпустить членов Академии, а остальные и так особо не возражали. Так что теперь надо только организовать переезд, и с этим делом будет покончено. Причем ректор только поставил подписи, схватив со стола сумку, сразу направился к выходу, мол, «Погнали! Мы готовы! Давайте переселяться!» и Ему было совершенно неважно, есть ли для них готовое жилье и созданы ли условия для возобновления экспериментов и научной деятельности. Он просто хотел уйти отсюда как можно скорее и жить хоть посреди поля. Но я же не успел сказать, что дом для них уже давно готов. «Жить они будут на территории моей академии», и работать под руководством Виолетты. «Ну что, может, пойдем уже?» — в очередной раз предложил ректор. «А то как-то долго. Вдруг они передумают. Надо пользоваться возможностью. А как же забрать ваши вещи? И не только ваши, но и те, что принадлежат Академии?» «Ой, да плевать на вещи!» — отмахнулся он. «Это все дело наживное. Не надо на этом зацикливаться!» «Не-не-не», — не, помотал я головой, — «все нужно забрать. Разбирать здание так уж и быть не будем, но хотя бы вещи мы точно унесем. В моем графстве это главный принцип. Мы никогда и ничего после себя не оставляем. Все в дом». Еще некоторое время мы спокойно пили вино и ждали гвардию, но вскоре началось похищение века. Ведь именно так это выглядело со стороны. Людей, рычащей техникой, пугать не стали. Так что в город были стянуты повозки, и они и потянулись в академию. Тысяча специально обученных гвардейцев тем временем обносили все внутри до состояния голых стен, скрывали тайники, о которых не знал даже ректор, выносили кровати из пары ночников, тумбочки, снимали шторы и картины, а кто-то даже прихватил дрова, что лежали рядом с камином. А то вдруг это какая-то редкая древесина. На месте разбираться слишком долго, и проще уже дома заняться этим. Ректор Ленас и сам вскоре включился в работу и даже вошел во вкус. Он бегал по академии, указывал гвардейцам на те или иные предметы, говорил, к чему стоит относиться бережно, а что можно бросить в общую телегу. Вижу, мы с ним сработаемся. И это стало окончательно ясно, когда я застал его за снятием оконных рам, «Вот это я понимаю! Вот это уже по-нашему!» Процесс переезда уже отлажен и отточен до идеала. Потому мы справились всего за час, и вскоре наша колонна направлялась к порталу. Жители города с удивлением провожали нас взглядом. Некоторые маги утирали слезы платочком и махали нам вслед. В телеге иногда подкидывали артефакты и прочие прощальные подарки. А я до последнего ждал какого-то подвоха, или неприятного сюрприза. Но так и не дождался. Мы действительно просто выехали из города, спокойно добрались до портала и уже оттуда отправились в нашу академию. Все. Никаких засад, никаких нападений, лишь скучный неспешный путь из точки А в точку Б. И какие довольные лица у этих людей. Даже не зная, что такого с ними делали маги в этом городе, Но каждый член Академии был невероятно счастлив переезду. По их словам, даже здание Академии их построить заставили, тогда как их предшественники изначально хотели создать научный центр. А на учебу брать лишь избранных, тех, кто обязательно останется в этой большой и дружной семье. В общем, они на протяжении нескольких поколений были пленниками в этом городе, и прежнюю власть все более чем устраивала. Все прошло гладко, но с одним исключением. Говорят, Гидра где-то потерялась. Как ушла вечером в подземные туннели, так больше никто ее и не видел. Оборотни, разве что, видели ее в последний раз, когда она гналась за вожаком стаи пиздецов. И он выглядел довольно-таки сильным. В процессе схватки они превратились в рычащие, катающиеся по полу клубок, и укатились куда-то вглубь канализационных ходов. Так что Татошка очень переживал, что ее там сожрали, а он не смог уследить за бедной Гидрой. Я же в ответ только рассмеялся. Вот о ком точно не стоит переживать, так это о Гидре. Напротив, лучше подумать о бедных зверьках, раз уж они с ней связались. Теперь она будет много кушать, а вот их судьбе не позавидуешь. И даже если допустить, что пиздыцы окажутся сильнее и сожрут ее, то они не смогут сожрать ее полностью, так как регенерация у нее все равно быстрее. Найдятся, уснут, а она будет стоять целая и невредимая. Вообще иметь в качестве питомца гидру — это не только статусно, но и довольно дорого. Жрет она больше, чем допель, и исключительно мясо. Допелю хотя бы кабачок можно подсунуть, но это будет нос воротить. «Хорошо, что у меня с едой никаких проблем. И даже наоборот, удобно утилизировать избытки мясной продукции». Не стал надолго оставаться в академии и, мельком взглянув на то, как Лена с подчиненными расселяется по своему зданию, отправился домой. «Думаю, они тут и сами прекрасно справятся. Тем более, что к ним сразу приставили специальных людей. Они объяснят новичкам правила жизни в графстве» покажут, как пользоваться достижениями цивилизации, раздадут всем телефоны и проведут лекцию по пользованию этими устройствами. Обычно на базовую ассимиляцию выделяется около пары-тройки дней, но многие привыкают к удобствам куда быстрее. Например, когда я уходил, несколько преподавателей уже уткнулись лицами в экран телевизора и с удивлением разглядывали мелькающие картинки. А ведь сколько всего хорошего я успел сделать за эти несколько часов. Достал за умеренную плату целую гору полезнейших артефактов, причем не только военного назначения, но и промышленного. Фермерские артефакты или же для кузнецов, помогающие плавить металл и укреплять его рунными вязями. Много чего интересного, и все это будет распределено между нашими производствами и обязательно использовано. Также добыл опытнейших преподавателей магии для своей академии. В любых других местах выпускники в лучшем случае будут уметь пользоваться своим даром. Правильно высвобождать или накапливать энергию, концентрировать силу в своем теле, развивать свой источник. А у нас не так. Наши выпускники будут полноценными магами, причем не обязательно боевыми. Будут и совершенно мирные профессии. Ведь даже магу огня не обязательно использовать магическое пламя для обращения в прах врага. Кипятить воду на электростанции тоже кто-то должен. Теперь же и без того высочайшее качество обучения станет еще выше, а будущие поколения смогут вознести графство на новый уровень. И никакие сопряжения не страшны с таким войском и крепким тылом. Я же молодец. Конечно, молодец. Сделал все правильно и с максимальной выгодой для графства. По крайней мере, мне так казалось. И по пути домой я был преисполнен уверенности, что заслужил хотя бы короткий отдых. И в этом была моя главная ошибка. «Господин Булатов!» — стоило мне подойти к замку и потянуться к ручке двери, как ко мне подлетел беспокойный гвардейц. «Как хорошо, что вы пришли!» «Ой, как же я не люблю эту фразу!» — помотал я головой. Что опять случилось? Гуси взбунтовались. Так пусть побунтуют и успокоятся. Я для этого не нужен. А раненых потом в лазарет моим ученикам сдадите». «Нет, в графстве все как раз спокойно», — успокоил меня гвардеец. «А вот в Персии, за время вашего отсутствия там произошли некоторые изменения». «Персы поняли, что сопротивление бесполезно?» — усмехнулся я. «Это было мудро для них» ведь сопротивление нашим войскам действительно не имеет особого смысла. Лучше просто отступать сразу, как вдалеке показались флаги нашего графства. «Наоборот, они начали масштабное наступление на протяжении всего фронта!» — воскликнул гвардеец. «Просто взяли и, не жалея ни сил, ни средств, рванули вперед!» «Но почему именно сейчас?» — помотал я головой. «Я ведь собирался немного передохнуть» выпить чай и пойти на штурм Северодвинска. Но сразу стало интересно, почему это в голове Ксеркса вдруг что-то щелкнуло, и он решил начать полномасштабное наступление. И стоит отметить, что не зря я искал эту информацию. Она оказалась действительно интересной. Все началось с того, что наш император впал в депрессию. Не будем вдаваться в подробности, почему он вдруг в нее впал, да и вообще искать виноватых – глупейшее занятие. По крайней мере, я не собираюсь тратить на такое свое время и просто обвиню Допеля. Так вот, император впал в депрессию, и мне пришлось принимать экстренные меры по спасению правителя страны. Так что в тот же день в императорский дворец была направлена графиня Виолетта, тем более, что ей нужно было забрать в министерстве образования какие-то документы, потому убедить ее поехать оказалось довольно просто. Виолетта сделала все свои дела и отправилась во дворец, а император рожил в ту же секунду, стоило только ей переступить порог. Ну и все. Несколько часов он водил ее по дворцу, показывал разные комнаты, рассказывал всевозможные истории, даже на полигон с ней слетал и там продемонстрировал новейшие виды вооружения. Но случилось страшное. Вся столица теперь гудит. Все высшее общество только и обсуждает новую суженную императора. Говорят о том, какая она красивая и при этом могущественная. И раз об этом говорит вся столица, то и до врагов дошла эта информация. Нет, ее не попытались устранить. Да и глупо было бы пытаться устранить настоящего мага первородного льда. Таких магов вообще единицы. И это в том мире а здесь подобных и вовсе не существует. Точнее, не существовало. Враги обратили внимание на то, что она одевается, пусть и довольно изысканно, дорого и стильно, но при этом старомодно. Так что персы решили как-то уколоть нашего императора и стали кричать на каждом углу, что старик нашел себе деревенскую бабу, которая даже не разбирается в моде. Мол, ей лучше ослиц сдаить и вилами навоз кидать, дать, а не ходить на светские приемы и цеплять на себя роскошную одежду. А еще они смеялись над тем, что император выдал ей графский титул, когда ничего больше звания первой доярки на деревне ей самостоятельно не заработать. Ну и все. Ладно бы император узнал об этом потом, на заседании совета, но нет же, кто-то показал видео из Персии прямо в присутствии Виолетты. А спустя час несколько важнейших персидских крепостей были попросту стерты с лица земли. Даже не захвачены. Их просто разнесли артиллерией и ракетами, а затем гордые прошлись с катком, измельчив остатки зданий до состояния мелкого щебня. Вот что значит, когда появляется правильная мотивация. Тренировка продолжалась уже несколько часов, и Саня не чувствовал ни рук, ни ног. А вот поломанные ребра чувствовал. Но на эту боль он не обращал ни малейшего внимания. Ведь в любом случае, сразу после тренировки, все эти трещины и переломы будут устранены. И он с новыми силами сможет отправиться на какое-нибудь боевое задание. Ну или снова на тренировку. Сейчас Саня размахивал мечом и бил в разные стороны разрядами золотистой энергии, пытаясь подловить Черномура. Но бывалый боец и не собирался сдаваться. Он ловко уклонялся от каждого выпада и временами наносил неприятные удары по ногам и рукам, а иногда даже в лицо прилетало. Но и сам он зачастую получал, ведь Саня уже совсем не тот, кем был раньше. И вроде бы цесаревич временами даже побеждает Черномура, но ему все равно грустно. Он может победить практически любого гвардейца. Иногда удается одолеть целый отряд. В стрелковом бою он тоже показывает неплохие результаты. Да и в управлении своим редчайшим даром Саня возвысился на несколько ступеней буквально за пару месяцев. Это отличное достижение. И он продолжает работать над собой, с каждым днем становясь все сильнее и сильнее. Вот только придет Булатов, и все встает на свои места. Или вообще Анурик. Этому будто бы на все, и он получает от жизни исключительно удовольствие. Вот прямо сейчас Нургал дерется сразу с десятком сильнейших гвардейцев. Все они вооружены копьями, мечами и пулеметами. А он даже щиты свои брать не стал. Бегает, хохочет, и иногда разбрасывает гвардейцев, словно они не могучие войны, а какие-то игрушки. И что делать против такой мощи? А ничего не сделаешь. Надо тренироваться и надеяться, что через тысячи лет ежедневных тренировок получится хотя бы не так позорно проигрывать каждый раз». «Хе?» э. Черномор появился словно из ниоткуда, и пинком сбил Саню с ног. «Проиграл. И пять. вообще «Вообще-то у нас по графику перерыв», возмутился царевич и указал на часы. «Ну и что? Нужно всегда быть готовым». «Брак не будет работать по графику и может напасть даже в выходной», напомнил он Сане и протянул руку, чтобы помочь встать. Они отправились на скамейку для отдыха, и слуги сразу принесли им воду и питательные батончики для перекуса. Черномор вскрыл упаковку, налил себе чая, но ему на плечо сел голубь и забрал батончик, а вместо него сунул записку. «Эх...» Тяжело вздохнул командующий, глядя на то, с каким удовольствием голубь проглотил батончик, и пробежался глазами по тексту записки. «Ну все, отдохнул ты, Саня», — пожал он плечами. «Мы выдвигаемся на штурм Северодвинска». «Ну хорошо, команды», — как-то без особого энтузиазма проговорил Царевич. «Нет, Саня, командовать двухтысячным отрядом будешь ты», — оскарился Черномор. «Ладно, буду я», — пожал плечами царевич. «А когда выдвигаться, в душ хоть успею сходить». «Выдвигаться? А войско уже выдвинулось. Тебе надо догонять».